Годы больших проблем 545-550 Юстиниан принял решение отправить в Италию Велисария, не выделив подкреплений. Император запретил полководцу даже взять телохранителей. Причиной тому были, скорее всего, неважные дела в Азии, где тоже не хватало солдат. Велисарий нашел итальянские войска, обескровленным, длительным и малоуспешным противоборством статилой павшими духом и весь 545 и даже 546 год набирал новых солдат и то отсиживался в лагерях под равенной то выезжал в долмацию ибо активные действия были невозможны у нас нет людей лошадей оружия и денег без чего конечно «Нельзя продолжать войны», — обращался в Константинополь-Велисарий. «Итальянские войска состоят из неспособных и трусов, которые боятся неприятеля, так как много раз бывали им разбиты. При виде врага они оставляют лошадей и бросают на землю оружие. В Италии мне неоткуда доставать денег, она вся находится во власти врагов». «Задолжав войскам, я не могу поддерживать военного порядка. Отсутствие средств отнимает у меня энергию и решительность. Да будет известно и то, что многие из наших перешли на сторону неприятеля. Если ты, государь, желаешь только отделаться от Велисария, то вот я действительно теперь нахожусь в Италии. Если же ты желаешь покончить с этой войной, То нужно позаботиться еще кое о чем какой же я стратег когда у меня нет военных средств восточные отряды не смогли пробиться на помощь осажденному риму где кончилось продовольствие прокопий несколько раз подчеркивает что помимо голода в осажденной столице италии средствовала коррупция Византийцы от начальника гарнизона Бессы до простых солдат обогащались, продавая умиравшим от голода жителям хлеб и выпуская их из города только за взятки. Люди же доходили до поедания экскрементов друг друга и каннибализма, ведь не у всех было золото. В конце осады Бесса откровенно саботировал попытки ее снять, так как каждый день голода приносил ему деньги, которые в итоге все равно достались не ему, а готам. 17 декабря 546 года Татила занял вечный город, воспользовавшись предательством отряда Савров, охранявших одни из ворот. Считая население враждебным, король приказал беспрепятственно его грабить. Сокрушив часть стен и спалив некоторое число зданий, готы через полтора месяца сами ушли оттуда, уведя почти всех сенаторов и изгнав большинство жителей. Сорок дней город стоял пустым. Затем Рим вновь подпал под власть Юстиниана, но ненадолго. Не получая, несмотря на постоянные мольбы начальника, Ни продовольствия, ни подкреплений византийцы не смогли его удержать. Север Италии начали тревожить франки. Юстиниан требовал прекратить это ползучее нападение, но новый король Теодобальд, сменивший Тердиберта в 547 году, не желал признавать условия договора, за который Ромеи заплатили его предшественнику золотом, и открыто претендовал на север Италии. На Дунайской границе император решил применить обычный византийский прием – использовать одних варваров против других. Еще в 545 году он пытался договориться со славянами о передаче им оставленного жителями города Турриса на левом берегу Дуная в обмен на защиту местности от гунов. От славян действительно прибыло посольство. Неизвестно, кого точно оно представляло, по сообщениям византийских источников той поры, они не знали жесткой иерархии правителей. Но в его составе был некий человек, выдававший себя за Хильвуда, павшего двенадцатью годами ранее. Обман раскрыли и самозванца схватили. Дело с посольством разладилось, славяне начали бесчинствовать, и ромеям пришлось натравить на них герулов. В 547-548 годах славяне в очередной раз разорили земли империи от Верховьев Дуная до Деррахия. Нападавших было так много, что рамеи, располагавшие в Иллирике пятнадцатитысячной тысячной армии, не рискнули противостоять им в открытом бою. Зато вдали от Европы все шло хорошо. В 548 году наконец-то окончательно была подчинена Африка. Иоанн Траглита подавил последние очаги сопротивления мятежников, прекратились набеги мавров, византийские владения в Африке, представляли собой огромную строительную площадку. Евагрий говорит о 150 городах и крепостях, основанных или подновленных в правлении Юстиниана. Прокопий в Тайной истории пишет, что Ливия настолько обезлюдела, что трудно было встретить там человека на протяжении очень долгого пути. Однако археологические данные опровергли Прокопия о чем писал еще Юлиан Кулаковский. «Современное изучение археологических памятников, которые ведут французские ученые со времени подчинения Франции части Римской Африки, дает огромный материал в опровержение зложелательных слов Прокопия, множество фортов и укреплений, уцелевших под занесшим их песком во время арабского господства» является свидетельством о живых заботах правительства на благо населения и процветания культуры и промысла. В том же году в Константинополь явились посланцы крымских готов и попросили поставить им епископа вместо скончавшегося ранее. Юстиниан такой шанс не упустил и отправил вместе с епископом строителей и солдат. В дополнение к Херсонесу Таврическому, его укрепления тоже обновлялись по воле Юстиниана, византийцы построили еще две крепости – Гурзувиты и Алустон. Крымские готы, сделавшись федератами империи, должны были выставлять императору 3000 человек. В современном Гурзуфе от византийской цитадели не осталось почти ничего – а вот остатки стен и башен в Алуште сохранились, правда, в сильно перестроенном виде. Усиление византийского влияния в Крыму и северо-восточном Причерноморье означало возможность товарообмена с Востоком, в том числе с Китаем, по путям, минующим Персов, через север Прикаспия или Кавказ и далее до Хорезма. В 545 году Установил ранг пентархии патриархов. На первое место он поместил епископа Рима, на второе – Константинополя. Далее шли Александрия, Антиохия и Иерусалим. В том же 545 году активная законотворческая деятельность Юстиниана закончилась. Подсчитано, что из его новел три четверти вышли в период до 545 года – То есть фактически за 10-12 лет, а на оставшиеся 20 лет правления приходится только четверть. Впрочем, это не означало прекращение реформ вообще. С 547 по 553 год, готовя финал Западной кампании, император довершил реорганизацию войскового управления максимально разграничив полномочия гражданских и военных властей. Вторая волна административного законодательства 547-553 годы еще отчетливее выявила то, что конституционные новации в значительной мере были подчинены целям завоевательной политики. И эта волна до известной степени довела до конца замыслы, лежавшее в основе начальной стадии реформ. Контроль над локальными повседневными проблемами военного администрирования был уже практически полностью передан гражданским чиновникам с тем, чтобы ничем не отвлекать магистров от полководческой деятельности. Затянувшиеся боевые действия на Западе и на Востоке во многом содействовали ускоренному превращению региональных военачальников в боевых командиров. Войска из большей части восточных провинций были отведены вместе с несвязанными местными управленческими проблемами магистрами на основные фронты, оценивает действия Юстиниана в этом направлении историк нашего времени. Император все больше начинает обращаться к вопросам религии. 545 или 546 году начался новый виток гонений на язычников в среде константинопольской аристократии компанию эту истиниан поручил иоанну будущему митрополиту эфесскому отозвав его с востока в результате мероприятий этого умного фанатичного и сурового человека ряд крупных чиновников были смещены подвергнуты пыткам И конфискациям. В их числе оказался и бывший префект притория востока Фокка, вынужденный покончить с собой. другой эксперимент по управлению церковью кончился неудачно. По каким-то соображениям то ли из-за голода то ли из-за астрономических вычислений император повелел передвинуть Пасху на неделю вперед, Поскольку таким образом сдвигался и Великий Пост, мясникам приказали резать скот, а верующим разрешили есть мясо на неделю дольше. Многие мясники, боясь Бога, больше, чем императора, скот резать отказались, и император привлек для убоя скотины палачей, заплатив им за работу из казны. Но и покупатели кроме нескольких обжор, несмотря на голод, отказались есть мясо в спорную неделю. И оно, видимо, испортилось. В 546 году император издал 123-ю новеллу «На века», заложившую правила управления церковью, в частности, как созывать поместные соборы и как поставлять епископов. Новелла развивала канонические правила и воспроизводила многое, установленное пятой и шестой новеллами, но более широко и подробно, как и ранее, и по аналогии с гражданским управлением, запрещался суфрагий при возведении в церковный сан. Это трактовалось как взятка. Оставалось только синифия, в определенном новелле размере за патриаршество 20 либр, за епископской или митрополичий сан от 400 на мисом до 28, в зависимости от дохода епархии. Впрочем, если доход составлял менее 2 либр в год, поставляемый вообще освобождался от выплаты. С пресвитеров и диаконов Синифия бралась в размере ожидаемого годового дохода от должности. Штраф за превышение, трехкратная сумма взноса. Были разъяснены и отрегулированы различные вопросы применения шестого и восьмого апостольских правил о невозможности сочетать священство и мирскую должность. Епископа нельзя было привлечь к даче показаний в суде, или доставить туда против его воли. Любому клирику под страхом трехлетнего запрета на служение воспрещалось играть в кости, общаться с игроками или посещать зрелище. Епископам воспрещалось драться. Тут Юстиниан повторил 27 апостольское правило, но почему-то не коснулся священников и диаконов о которых в этом правиле тоже говорится любой оскорбивший клирика в храме во время священнодействия подлежал телесному наказанию а сорвавший службу или отправление таинства смертной казни помимо уже установленных пятой новеллы бытовых ограничений и повторов ее положений юстиниан запрещал создание монастырей С разнополыми монахами был также дан запрет на использование образа монаха или вообще любого священного чина мирянами особенно теми кто играет на сцене и продажными женщинами переодевшийся в одежду монаха или клирика актер рисковал быть выпоротым и отправленным в изгнание в конце января или в начале февраля 547 года, папу Вигилия привезли в Константинополь. Император желал закончить вопрос о трех главах. Добровольным был этот визит или нет, мнения историков расходятся. Но не подлежит сомнению одно, в столицу империи папа явился как особо, за которой признавался высокий сан. Мастер внешних эффектов, Юстиниан встретил своего протеже с пышностью, граничившись с подобострастием. У входа в собор Святой Софии властелин империи и папа поприветствовали друг друга поцелуями, а затем под пение латинского гимна «Эссе адвенит доминатор доминус» всешествует шествует Господь» римский епископ вступил в храм. Скорее всего, вошел он через вестибюль воинов, где сегодня организован туристический выход, прошел через пранаос и повернул направо в огромные царские врата. Папу поселили во дворце Плацидии, окружив почетом и роскошью. Однако, по сути, дело пошло совсем не так, как хотел Юстиниан. Во-первых, Вигилий отказал патриарху Умения в братском общении как раз по причине признания им императорского эдикта о трех главах. Патриарх ответил тем же. Надо полагать, император был не просто раздосадован, но и по-человечески обижен. Он наверняка рассчитывал на большую уступчивость со стороны человека, ставшего папой исключительно благодаря действиям Константинополя. Странно выглядело, Принципиальность вигилия и с учетом семи кентенариев золота, ранее полученных им от Феодоры. Видимо император и императрица не постеснялись напомнить страптивцу о некоторых забытых им вещах, и тот 29 июня принял в общение мину. Страх оказался серьезным аргументом. В Егелии начал действовать. Он собрал около 70 западных, включая африканских, епископов, прибывших в восточную столицу империи, и поскольку общее согласие в вопросе достигнуто не было, потребовал от каждого из них письменного мнения. Изучив их, папа принял решение все-таки встать на сторону истняна. 11 апреля 548 года Вигилий написал на имя Мины послание, сохранившееся в истории под названием «Юдикатум» – «Решение». Этот документ был разослан по провинциям империи для чтения в храмах. А вот авторитетный африканский богослов, епископ Гермианы Факунт, написал на имя Юстиниана обстоятельный полемический трактат в защиту трех глав и, судя по всему, еще до юдикатума решения. Так начался 548 год, который лично для императора оказался проклятым. После долгой и продолжительной болезни, нестерпимо страдая от раковой опухоли, 28 июня умерла его любимая жена и муза Феодора. Это стало для Юстиниана сильнейшим ударом. Поглощенный горем... Юстиниан погрузился в апатию, во всяком случае по отношению к военным делам. Поэтому, когда Антонина приехала в Константинополь просить об отставке мужа, Юстиниан спокойно на это согласился. Таким образом, Велесари прекратил военную службу и вернулся в Константинополь. Затем император организовал в Константинополе собор восточного духовенства, монофиситствующего. Неясно, выполнял ли он этим последнюю волю императрицы, да и была ли на то ее воля, но очередной шаг к примирению православных с монофиситами сделал. Собор, или точнее совещание епископов и монахов, работал в столице год. И, несмотря на горячее желание императора и даже личное его участие в ряде заседаний, завершился без результата. Закончился злосчастный 548 год раскрытием заговора некоего Артавана. армянина из царского рода Аршакидов. Артаван был тем самым человеком, который смог ликвидировать захватившего власть в Карфагене Гантариса. В Восточной империи Артаван сделал хорошую карьеру, дослужившись до поста комета-федератов и консульского сана. Еще при жизни Феодоры он планировал жениться на племяннице Истиниана при Екте, сестре будущего Истина II. Но императрица расстроила брак, несмотря на страстное желание обеих сторон. Выяснилось, что у Артавана в Армении была супруга. Артаван затаил на императора и его жену обиду, а уже после кончины Феодоры судьба предоставила ему возможность отомстить. Еще один обиженный армянин Аршак, задумав убийство императора, внушил Артавану соответствующие мысли. Аршак же имел зуб на императора за наказание. Его выпороли и для позора провезли на верблюде за связь с агентами персидского шаха Хасрова, что с учетом проступка разумнее считать милосердием. Если верить Прокопию, заговорщики пытались привлечь к делу Юстина, сына Германа и самого Германа. У кого есть хоть капля разума, не должен отказываться от участия в убийстве Устияна под предлогом трусости или какого-либо страха. Ведь он постоянно без всякой охраны сидит до поздней ночи, толкуя с допотопными старцами из духовенства, переворачивая со всем рвением книги христианского учения, а кроме того, продолжал он, Аршак. Никто из родственников Юстиниана не пойдет против тебя. Самый могущественный из них, Герман, как я думаю, очень охотно примет участие в этом деле вместе с тобою, а равно и его дети. Они еще юноши и телом, и душою готовы напасть на него и пылают против него гневом. Рассчитывали они, видимо, на то, что Герман тоже недоволен родственникам императором и станет мстить, ведь незадолго до тех событий Юстиниан изменил завещание умершего брата Германа, Вараида, и уменьшил долю имущества доставшуюся Герману и его детям. Впрочем, сделал Юстиниан это не в свою пользу, а выделив предусмотренные законом средства на содержание единственной дочери Вараида, то есть совершив вполне справедливое и по человечески понятное деяние, Герман, узнав о планах, рассказал все комиту эскувитов Марцеллу, еще одному племяннику Юстиниана, брату Юстина и преекты. Родственники императора организовали провокацию. Вынудив одного из сообщников Артавана разлагольствовать о заговоре перед занавеской, за которой прятался Сагаледатой Выходило так, что Артаван и Аршак планировали устранить как Юстиниана, так и Велисария, а престол должен был получить Герман А дальше стало твориться нечто странное Высшие должностные лица государства, члены императорского дома, будто принялись соревноваться в том, кто донесет последним. Узнав обо всем этом от Леонтия, Марцел даже и тогда решил не докладывать императору. Он еще долго медлил, чтобы поспешностью опрометчиво не упустить из рук Артабана. Герман же сообщил об этом деле Бузе и Константиану, Еще два крупных военачальника, бывший консул вуза и Константиан-магистр, боясь, как это и случилось, чтобы от этого промедления не возникло какого-либо подозрения. Спустя много дней, когда было дано знать, что Велисарий уже близко, Марцел доложил императору все это дело. Император велел тотчас же арестовать и заключить тюрьму Артабана и его соучастников и приказал некоторым из начальников произвести допрос под пыткой. Когда стал ясен весь этот заговор и уже был точно записан в протоколах, император назначил заседание полного сената во дворце, где обыкновенно бывает разбирательство по спорным пунктам. Сенаторы. Прочтя все, что удалось выяснить следственной комиссии, тем не менее хотели привлечь к ответу Германа и его сына Юстина. Пока наконец Герман, представив в качестве свидетелей Марцела и Леонтия, не смыл с себя этого подозрения, они, а вместе с ними и Буза с Константианом под клятвой подтвердили, что ничего Герман не скрыл от них по этому делу, но передал им все так, как я только что рассказал. Тотчас все сенаторы освободили от обвинения его и его сына, как не совершивших никакого преступления против государственного строя. Когда все явились во внутренние покои императора, то сам император был очень разгневан, он негодовал, И особенно был раздражен против германа ставя ему в вину задержку осведомления какие-то двое начальников подслуживаясь к нему подтвердили его мысли и вместе с ним делали вид негодующих этим они еще больше усилили гнев императора стараясь на чужих несчастьях заслужить у него себе милость все остальные молчали подавленные страхом и своим непротивлением, предоставляя свободу проявлению его воли, один только Марцел своей прямой и открытой речью мог спасти этого человека. Беря вину на себя, он настойчиво заявлял, что Герман давно и усиленно предлагал сообщить императору об этом факте. Но он Марцел очень тщательно разбирался во всех мелочах, И поэтому так медлил сообщением этим он утешил гнев императора за это марцел получил великую славу среди всего народа так как он в минуту самую трудную для германа проявил всю свою душевную доблесть император юстиниан отрешил Артабана от занимаемой им должности не сделав ему помимо этого ничего дурного а и всем остальным, если не считать того, что всех их держал под арестом, но без бесчестия во дворце, а не в обычной тюрьме. То, как изложил историю этого заговора Прокопий, оставляет впечатление какой-то недосказанности. Хитрый грек или чего-то не знал или намеренно исказил сведения. В самом деле император, вовсе не отличавшийся человеколюбием, не просто оставил в живых людей, замысливших его убийство, но впоследствии, около 550 года, назначил Артавана магистром войск Фракии и поручил ему экспедицию на Сицилию. Не исключен и третий вариант – образ мысли тогдашнего человека, в том числе и нашего героя настолько сильно отличался от привычного нам, что просто трудно поверить в достоверность происходившего. А может, император увидел божью кару в смерти Феодоры и решил воздержаться от казни. Впрочем, еще Курганов заметил преступление против законов, Юстиниан вообще наказывал строго, но умел являть себя великодушным относительно таких преступлений, которые касались лично только его самого.